Глава тридцать шестая. Предательство. Коверная жилая наполнилась странным гулом. Словно где-то завели огромную турбину, и этот гул нарастал, вызывая нестерпимое желание зажать уши ладонями. Ева непроизвольно сделала шаг назад. Дознаватель, наоборот, приблизился к бортику и пригнулся через него. Бурхун на этот его поступок закатил глаза, но промолчал. Он вернул Еве кинжал и встал рядом. Зорко следя за обстановкой, Гектор, может, нам пора исчезнуть? Напряженно спросила Ева. Мне это не нравится. «Поздно». Орел взмыл в воздух и сделал круг над коверной. Жест контроля. Повторяй за мной. Я высложила ладони треугольником и резко развела в сторону, оставив соединенными лишь кончики пальцев. Aerotarentobasso. Ева, нараспев, повторила фразу, старательно воспроизводя интонации и ударения. «Граф, назад!» Пол под ногами задрожал, со стены посыпались мелкие камешки. От нарастающего гула волосы на руках встали дыбом, кожа покрылась мурашками, зубы клацнули друг о друга, и Еве показалось, что у нее трясутся даже внутренние органы. Наконец вибрация достигла пика и резко оборвалась. «Все?» — прошептала она, всматриваясь в сизую дымку, парящую над коверной. «О, нет!» — радостно прокаркал из-под свода Гектор — «Все только начинается!» Тали резко спикировал вниз и, не сбавляя скорости, влетел в Бальтазара. Одновременно с ним сизая дымка втянулась в дознавателя с другой стороны. Старов глухо вскрикнул и начал падать в каверну. Ева бросилась к нему, но не успела. Бурхун оттолкнул ее, а сам прыгнул к графу, успев схватить того за руку. Ева от толчка упала, но даже не заметила этого. Она смотрела, как из глубины каверны вылетают тали. Их было множество — больших и не очень — разных форм и расцветок, бесформенные вихри, строгие столбы, облака и даже некое подобие человека. Огневые, водные, воздушные, среди калейдоскопа цветов мелькали прозрачные голубые силуэты разумников. И все они плотной стеной окружили каверну и двух застывших на ее краю мужчин. Бальтазар безжизненной куклы висел над каменным ограждением, удерживаемый за руку напряженным наемником. «Повелительница!» Гудело у Евы в голове на разные голоса. От этой какофонии звуков она на мгновение зажмурилась. «Повелительница дала кровь и будет давать еще!» Ева вспомнила, как лакал кровавую жертву Гектор, тогда еще размером с голубя, и как его призрачное тело наполнялось красками и силой. Как же мало она знает о талях! «Кровь животных дать не проблема!» Животных тоже можно, но твоя вкусная, сильная дает много энергии. Шатоева крикнул Бурхун. Помните, тали хитрые, и изворотливые. Чтобы они вам не предлагали, не соглашайтесь. Тело Бальтазара дернулось и начало рывками подниматься. Наемник выпустил его руку и выхватил меч, готовый пронзить дознавателя, если тот попытается напасть. Ева оглянулась. Где Гектор, когда он так нужен? а потом перевела взгляд на графа и поняла, где искать шустрого архимага. Глаза Бальтазара Старого заливал призрачный зеленый свет, а изо рта тонкой струйкой вылетало нечто дымчато-белесое и собиралось в прозрачный яркий шарик размером с грецкий орех. Еве не нужно было спрашивать, что это душа. Душа дознавателя зависла над ним, словно не знаю куда лететь дальше. Исчез пытливый и чуть ироничный взгляд, Зелёные глаза были слепые и безжизненные, конечности нервно дёргались, но постепенно Гектор сумел приноровиться к телу и взять его под контроль. «Так вот что происходит, когда в человека вселяется разумник», — качнула Ева головой и, выставив перед собой руку, быстро собрала пальцы в жесте полного подчинения. Повиновения! Тали загудели, но каким-то новым чувством Ева ощущала, что они, хоть и нехотя, но подчиняются — и лично ей ничего не грозит. «Идеальное тело!» — довольный голос Гектора вернул его в реальность. «Не зря я его присмотрел сразу. А душу можно отдать за договор. Такой душой ты привяжешь и главного сильнее, чем любым заклинанием. Не зря древние приносили жертвы. Все очень просто, девочка, все очень просто. Можно напитать связующие нити кровью». а можно заключить сделку с самым старшим и сильным Талем. Он прошел вдоль каверны и довольно крякнул. Против такого красавчика Карли не устоит. Так вот, у Талии, как и у людей, строгая иерархия, и все они подчиняются самому древнему, самому сильному, самому опытному. Они хоть и не мыслят, как мы, но правила соблюдают, иначе им не выжить, заклинатели по одному переловят. Он пару раз присел и покрутил руками. Ева смотрела на него и чувствовала, как липкий, давящий ужас поднимается откуда-то из глубин сознания. Гектор открывался ей совершенно с другой стороны, безжалостный, беспринципный, жестокий. Она отчетливо поняла, что не будь она нужна архимагу, он бы легко расплатился сталями ее душой. «Так что предлагаю заключить договор. Отдать сильную, сладкую, вкусную душу, а взамен получить ваше подчинение армию». Оговорку Ева тоже услышала. Страх прошел, и, как часто бывает у людей в минуту опасности, мозг работал четко и быстро. Она бросила быстрый взгляд на Бурхуна. Тот, сжав меч, слегка сместился в сторону Гектора, но пока ничего не предпринимал. «Только бы не бросился никого спасать», — взмолилась про себя Ева. «Потому что спасать здесь, кроме самого наемника, некого». Тем временем Гектор повернулся к каверне и протянул над ней руки. «Смотри, ученица!» довольно проговорил он голосом бальтазара старова магом нашего уровня все дается легко и непринужденно немножко крови он отрастил коготь и расцарапал запястье немножко силы его увидела как вокруг архимага завихрилась знакомая сизо энергия и слова в которые ты вкладываешь приказ «Ареавдо!» он появился бесшумно просто возник закрывая с собой проход в нижний мир такого тали его никогда не видела Огромная неповоротливая глыба, смесь камня, глины, земли и черт знает чего еще. «Земляной! Король среди талий!» — весело представил ей выглядывающий из коверной громаду Гектор. «Душа за договор? С ней!» — гибкая зеленая плеть метнулась в сторону застывшей Евы. «Ты нам не нужен!» — голос звучал прямо в голове и напоминал камнепад в горах. когда эхо усиливает и разносит звуки на много километров. И это было очень неприятно. «Вы не могли бы думать чуть-чуть тише?» — попросила Ева и вскрикнула, обхватив голову руками. Ее фраза, наверное, развеселила Таля, потому что ничем иным, как смехом, этот обвал в мозгу она назвать не смогла. «Я признаю тебя нашей повелительницей, человек! Я говорю от имени всех свободных Талей! Мы хотим служить!» В проявленном мире. Но нам нужна гарантия. — Отдать душу? — хмуро спросила Ева и сложила руки на груди. — Я считаю это неэтично отдавать душу человека, с которым ты разделил пищу. — Что за дурной сон? Надо проснуться, просто проснуться. Ева незаметно ущипнула себя за руку и сразу же тихо застонала. — Это не сон. — Можно договор без души, — покладисто пробасил в голове таль. Делиться силой и кровью. Иногда редко. — Ева, что за глупость ты творишь? — Гектор поднял руки. — Ты не понимаешь. — Так объясни, — заорала Ева. — У тебя есть тело мака. Зачем тебе Бальтазар? Он не сделал мне ничего плохого, наоборот. Это предательство. Глупая девчонка. Земляной поглотит душу человека и сам станет на это время этим человеком. Для них это высшее блаженство. получать наши эмоции. За это он поклянется за всех, а клятва, данная Талим с человеческой душой, нерушима в веках. — Что же ты мне раньше об этом не сказал? Я бы заставила тебя поклясться. Гектор расхохотался. — Мы прогнем этот мир под себя. Такая сила в опытных руках. Никто не сможет нам противостоять. Никто. — Вот сам бы все и делал. Убивать зачем? — Ева прирекалась с Гектором, а сама лихорадочно перебирала в уме свои скудные знания. Она не могла этого допустить. Убить ради чужих целей? Дальше падать будет некуда. Гектор, видно, все же читал ее мысли, или, может, она была слишком предсказуема. Но он резко замолчал и заговорил совсем другим тоном: "Женщина, просто думай. Ты сможешь построить госпиталь и училище за месяц. Тали земли и воздуха легко возведут стены." разровняют площадки, выкопают реки. А приют? Детишек можно будет заселять уже через две десяти дней в Киево. Неужели тебе не хочется командовать такими работниками? Им пребывание в нашем мире как пьянящее вино. А для тебя это шанс добиться успеха, осуществить свои мечты, повелительница талей Тебе не нужно будет войско, чтобы защищаться. А море... Ты сможешь захватить армаду, потому что тебе подчиняется ветер. Твои корабли никогда не утонут. Вернешь ли ее курьера, поставишь нам, себе, на службу пиратский флот. Сможешь лечить, созидать и создавать. Подумай, какие перспективы открываются!» Ева подумала, что все это звучит действительно заманчиво и правдоподобно. шатаева это не может быть так легко», — подал голос Бурхун. «Просто не может. Спросите, что нужно будет отдать взамен?» «Одна душа, душа врага, между прочим, шпиона, саглядата и хитреца». Отдав душу, она привяжет к себе самого сильного талия, а это почти бесконечная власть. Заманчиво? Как же это заманчиво? Она ведь не хочет никому зла. Ева думала, взвешивала, прикидывала. Предложение было интересным. «Да, это решение всех ее проблем». Можно будет избавиться от войска, от ненужных людей, построить фабрику и школы. Можно будет проложить от крепости до побережья примитивную железную дорогу. А потом отдашь ему какого-нибудь преступника. Смертников хватает, чтобы контролировать каверну, конечно. Ева сжала кулаки, до боли загоняя ногти в ладони. О чем она думает? Как она вообще может думать об этом? Убить? Ради чего? «Ева, что с тобой?» Да нормальный человек даже мысли не должен такой допускать. Убить тело в бою, защищаясь, — это одно, а лишить душу возможности переродиться, — это... — Это за гранью добра и зла, — яростно прошептала она, усилием воли отгоняя липкую пелену соблазна. — В кого ты превращаешься, Ева? — и громко заявила. — Старов был прав. Власти сила развращают, делая человека слабым. Мне нужен тот, кто меня остановит, если я переступлю черту. Мне нужен граф Бальтазар Старов. Верни его душу. У тебя есть тело мака, Гектор. Оно подстроится под твой возраст, возмужает. Глупая, зачем мне тело пустышки, когда есть тело заклинателя? Я столько усилий вложил в тебя. Я научу тебя сливаться с самым могучим талем. Это возможно при твоей силе, Ева. Все заклинательницы прошлого этого не умели». а потом уничтожали города. — Это издержки! — отмахнулся Гектор. — Ты не они. Представь его силы и твой разум. А я в теле дознавателя буду контролировать трипту, чтобы больше никто не мешал возрождению великих магов. Мы будем править этим миром. Заставим с собой считаться всех королей! Гектор крутанулся вокруг себя и взмахнул руками. Душа взлетела и поплыла в сторону земляного. — Она твоя, я приказываю, моя кровь принесена в жертву, вы должны мне подчиняться. — Так вот почему он заставил Бальтазара приносить клятву над коверной. воскликнул Бурхун и бросился к Еве. — Мы подчиняемся женщине силой, — спокойно отозвался земляной. — Дела смертных нас не волнуют. — Тогда я поглощу эту душу, — вкратчиво и спокойно сообщил Гектор. — Я Виталь. Я стану еще сильнее и брошу тебе вызов. И ты не устоишь, потому что я обладаю знаниями магов прошлого. А когда я тебя свергну, Каверна будет подчиняться мне. Гектор, ты торопишься, — попробовала Ева достучаться до архимага. О нет, девочка, я опаздываю. Мне жаль, что ты не сумела оценить величие моего замысла. Но я найду другую и начну сначала. Не люблю разочаровываться в учениках. А пока смотри, как я подчиню старую каменюку. Больше ты такого не увидишь». Что она могла противостоять магу с вековой практикой? Только закрыть Бурхуна талями, которые приняли на себя первые удары, да попросить маленький вертлявый ветерок отогнать душу Бальтазара под самый потолок? Еве оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Гектор собирает вокруг себя силу, поглощая мелких талей. Мир вокруг сошел с ума. Смешались формы, цвета, звуки. Если где-то и существовал хаос, то выглядел он именно так. Еве было больно смотреть на мельтешение цветных бесформенных фигур, поэтому она зажмурилась и вытянула вперед дрожащие руки в жесте развоплощения. Она ощущала связь со всеми талями, кроме земляного. Его энергию никак не удавалось нащупать, при этом внутренний голос орал, что если победит Гектор, ничего хорошего их не ждет. Я возлилась на себя, на свою беспомощность, на неумение видеть опасность, но пробовала снова и снова достучаться до земляного, чтобы взять его под полный контроль и через него остановить этот сумасшедший фейерверк. Судя по сосредоточенному лицу Гектора, он тоже пытался. «Если отделить Тали от Архимага, то можно пленить его душу или скормить ее Талям, как он и мечтал», — вкрадчиво шепнули в ухо. На плечи легли сильные горячие ладони. Стоит оставить вас без присмотра, герцогиня Ридверт, и вы обязательно куда-нибудь вляпаетесь. Я больше не Ридверт и не ваша жена, я вы открыла глаза и оглянулась. Вейн, как давно вы здесь? Достаточно, чтобы услышать много интересного. Я почувствовал, как меня отсекли от коверны и поспешил домой. Оказалось не зря. Кайрис, прошу вас, он кивнул бурхуну, и тот встал рядом. Теперь и ваша кровь прекрасный проводник. Дорогая, я буду направлять силу на душу, а вы попробуете уничтожить Таля, с которым слился ваш наставник. Последние слова он произнес с изрядной долей сарказма, но Ева предпочла этого не заметить. Потом, все потом. Она сосредоточилась на Гекторе, представляя его птичий образ, сложила пальцы в жесте призыва и позвала Таля воздуха, давно уже забывшего, как это, быть свободным. Это было трудно, больно и страшно, и до слез жалко. Она успела привязаться к Архимагу, и его предательство ранило больнее всего. А еще у нее ничего не получалось. Наверное, поэтому в какой-то отчаянный момент она сдалась, забилась в руках Вейна и закричала. «Все прочь! Пойдите прочь! И не возвращайтесь, пока я вас не позову!» И все закончилось. Дали исчезли. Все. Все до единого. Всегда знал, что женская истерика может испугать любого. Вейн придержал пошатнувшуюся от облегчения Еву за плечи. У колодца лежало бездыханное тело Бальтазара, а над ним висели две души. Три человека, задрав головы, смотрели на светящиеся шарики. Но вот один из них встрепенулся и стал стремительно падать. Второй полетел следом, и в тело Бальтазара они вошли одновременно. «Их ждет веселое пробуждение!» Бурхун наклонился и быстро защелкнул на руке графа тонкий браслет. Вейн заметил и ухмыльнулся. «Знакомая штучка. И много у вас таких артефактов?» «Это был последний», — наемник взвалил графа Старова на плечо. «Как думаете, кто очнется, Гектор или Бальтазар?» «Надеюсь, что Старов. Видя сейчас архимага я не готова». Ева устала, закрыла глаза. «Я ведь тоже изменилась, да?» Она чувствовала, знала, что прошлое Евы больше нет, исчезла вместе с изгнанными талями. И та Ева, которой она ощущала себя теперь... была ей совершенно незнакома слияние с нижним миром никогда не проходит бесследно вейн грустно улыбнулся но кем вы станете палачом или спасителем зависит только от вас ева они шли по темному коридору и ева ощущала теплое силу идущую от мужчин надежность молчаливую поддержку и интерес и как бы ни сложилось их будущее ева чувствовала что эти двое будут рядом. Кем они станут для нее, она не знала, но будущее больше не казалось неопределенным.